Такижан и Абай ехали не торопясь и отстали. Такижан не переставал разыгрывать взрослого. «Ты что, парень или баба? С чего это ты разревелся?» Абай рассердился. «А вот ты вырос, а ума, видно, не нажил. Ну разве он нам чужой?» Ты сам должен бы оплакивать его. Нам плакать? Они даже не позвали нас на похороны. Тебя не пригласили живые. Причем тот мертвый? При всем. Он сам был в ссоре с нашим отцом. А кто виноват в этой ссоре? Ты, видно, во всем разобрался, все понял. Ну, скажи, кто прав, кто виноват? Понял или не понял, я на стороне своего отца. Кто друг отцу, друг и мне. Кто ему врок, тот врок и мне. Неужели ты думаешь, что волчонок от великого ума бежит за волком? Не болтай в сторону. Для тебя понятно, нет никого умнее бабушки, хотя она и выжила из ума с старости. А ты стоишь за отца. Но где ты от него ума набрался? Что? Так по-твоему я дурак? так и жан выругался вот-вот. Ты видно только для того и вырос, чтобы сквернословить. Хорош, взрослый, только и слышно, как ты ругаешь пастухов, доярок, батраков. Вишь, ты какой храбрый. Вот, подожди, я всё расскажу отцу. Говори сколько хочешь. Я тоже расскажу бабушке, как ты назвал её выжившей из ума. Так и Жан замолчал. Серьёзных схваток он не выдерживал, не доставало решительности. Отец был далеко, ему не пожаловаться, и кто знает, чью сторону он примет. Бабушка сердится редко, но уж когда же сердится, что бывает очень круто. Как-то весной Токежан обругал женщину из своего аула и нажил в себе большую неприятность. Когда та, получив незаслуженное оскорбление со слезами, пришла к Зере и Улжан, бабушка вскипела от негодования. Она вызвала Токежана к себе и крепко отколотила его. Это произошло, когда Токежан как настоящий взрослый джигит собирался ехать к своей невесте. Сейчас, споря с Абаем, он вспомнил это и старался прекратить ссору. «Да брось-то право», — сказал он, и снова выругавшись, хлестнул коня и поскакал вперед. Абай был рад, что избавился от него, и, продолжая ехать шагом, снова задумался — «Не от великого ума волчонок бежит за волком». Слова вырвались у него в споре, и лишь теперь он сам понял их смысл. «Всякий сумеет следовать по проторенной дорожке, проложенной отцами. Если ты в силах, ищи своих путей». Погруженные в размышления... Абай не заметил, как доехал до Баканасы. Как только Зыры и Улжан узнали от Абая, что Аул Божее прибыл на свою Джейляу, они спешно отправили нарочного к Кунанбае. Траурный ауыл совсем рядом с нами. Если мы сейчас не съездим туда, как будем потом смотреть в глаза людям? Пусть быстрее решает, что нам делать, передавали они. Кунанбай решился. В ту же ночь он с Кунке, десятиу старейшинами и джигитами приехал в Баканас. Все 20 аулов, расположившиеся там, запасали кумыс, отбирали и кололи скот, предназначенный для поминок. К полудню двинулась в путь толпа верховых, около 50 мужчин, до 40 женщин и небольшая кучка подростков, абай, такежан, баспан и другие. Только Зыры и Уужан сели в повозку. С ними ехала ещё одна пожилая женщина, которую все называли старый апа. По распоряжению Кунанбая Повозка эта отправилась в путь раньше Верховых. Кунанбая сопровождали братья Майбасар и Жакип. Ближайшие родные, а также старейшины других родов, державших его сторону. Жуанта Яка, Карабатыра, Топая и Торгая. Кунке и Куанбая. Таигис, младшая мать Таншулпан и другие ехали немного отстав. Свита Кунанбая двигалась отдельными отрядами позади о ага госултана. Приблизившись к траурному аолу вся толпа с криком и воем, далеко разносившимся по равнине, понеслась по склону вперёд. Старый обычай требовал, чтобы приезжающие для поминок летели к аулу умершего вскач с печальным кричем «Ой, родной мой!». Начинать должны были старшие. Задние ряды ждали знака от передового отряда. И когда Кунанбай со своей свитой поскакал вперед с криком и плачем, все ехавшие позади тоже ринулись за ними, присоединив свой плач. Абай был в среднем отряде. Рядом с ним скакали его старший брат от Кунке, Кудай Берди, посыльный Жумагу, старый Жумабай. За ними Акежан, госпон и другие. Родовой мой, Брат мой, удел мой недостижимый, опора моя, кричали люди, мчавшиеся рядом с обоем. Жумагун и так и жан раскачивались, всё одних вот-вот упадут. Посмотреть на них, они совсем и изнемогали от горя. Но их показная печаль не обмалывала обое. Сам он скакал тоже с горестным кличем, но не старался преувеличенно выказать своё горе. Крики его искренне вырывались из его груди. Рядом с ним мчался куда и бежды, тоже и не лицемеривший в именительном кличе. Абай всегда был по душе этот брат, хотя им и не приходилось часто встречаться. Абай решил всё время поминать держаться вместе с ним. Повозка Зыре уже доехала до большой юрты Божее, упол которой возвышался в самом центре аулов, окруживших его кольцом. Белая траурная юрта стояла отдельно. Около нее развивалось бело-черное полотнище, прикрепленное к шесту. Поднявшись на бугор перед аулом, Скачущие сразу заметили траурный стег и понеслись к нему стремительно и бурно, точно весенняя река. Люди мчались с криками и громким плачем. Абайска, кавшей в средних рядах, различил около 30 мужчин, стоявших за белой юртой. Они согнулись и плакали, опираясь обеими руками на белые посохи. Это были родичи Бажея, приготовившиеся к встрече гостей. Всадники доскакали и спешились. В главе ожидающих стояли Байдалы, Байсал, Тусип и Караша. За ними остальные родственники. Они тоже опирались на белые посохи и плакали на взрыд. Целая толпа ловких быстрых джигитов выбежала навстречу приехавшим. Они помогали верховым спешиться, привязывали коней и под руки отводили гостей к старшинам аула вместо приветствий приехавшие обнимали хозяев и плакали с ними увидев как рыдают байдалы байсал и другие старейшины абай не выдержал сходя с коня он разразился искренними слезами приезжих рыдавших и причитавших так под руки и уводили в большую юрту. Там раздавались неумолкаемые вопли. Большая юрта была полна женщин. Они сидели рядами от двери до почетного места и вели похоронный плач, раскачиваясь и упираясь руками в бедра. В самом центре причитала в голос байбеше бужея. На её голову была наброшена чёрная шаль. Из глаз градом катились слёзы неподдельного безутешного горя. Несколько дальше сидели пять девушек и тоже громко причитали. Упал большой юрты сказал, не мог вместить стонов из унывного воя. Мужчины, входя в юрту, становились на колени перед сидящими женщинами, обнимали их и плакали вместе с ними. Абай шёл за кудай берды и поочерёдно обнимал всех, к кому подходил тот обойти с плачем и печальными приветствиями всех женщин, наполнявших юрту, было просто невозможно. И куда и Берды со слезами направился прямо к байбеше Бажее и с громкими рыданиями обнял её. "Акаегем, -э родной мой", прочитал он. Абай тоже начал с нее. Потом он направился к девушкам, сидевшим несколько дальше. Наконец, долгий общий плач закончился. Только Байбеша Божея продолжала причитать, и пять девушек сопровождали ее слова громкими рыданиями. Бабишея оплакивала невыносимую утрату и жаловалась на судьбу, которая так жестоко наказала её. Все сидевшие в юрте были глубоко расстроены. Постепенно стихла и она. Но обе дочери Божеи не кончали своего плечатания. Теперь их плач звучал как скорбная песня, и голоса их сливались, как будто пел один человек. Они произносили отчётливо каждое слово, временами прерывая свою песню тяжёлым вздохом или стоном и снова продолжали причитать: "О, отец!" Драсти нам не дал, покинул нас. Не достигнув цели, ушел от нас. Сиротами несчастными покинул нас. На кого ты бросил нас? Зачем на горький плач осудил нас? Говорили они и присутствующие, начали тихо всхлипывать за ними Эти минуты показались обою самым тяжёлыми из всего обряда Клядь девушек постепенно превращался в песню о жизни отца о его храбрости о его благородстве о прекрасных делах рук его голоса их становились всё трогательнее и жалобнее они пели не об одном божее они упоминали и всех окружавших его перечисляли имена всех живших с ним в одно время и вдруг они назвали имя Кунанбая вюр и все затихли. Кунанбай сидел молча, нахлабучив шапку на брови. Услышав своё имя, он угрюмо опустил голову. Песня девушки ударила его как пощёчина. Но это было обычай это был плач, которого никто не имел права прерывать, ибо он священен, как намаз. Остановить его невозможно. Запретов на него нет. Он всесилен. А слова песни становились всё реще. Куланбай Ты врагом нам стал, За обиду дитя нам дал. Кунанбаем зовется враг, Как кулана дик его шаг, Как змея он пестр и лукав. Этот звенящий плач жестоко карал Кунанбая. Казалось, он уразил его прямо в единственный глаз. Стрики, сопровождавшие Кунанбая, заёрзли на месте, испугавшись возможной вспышки. Они закашлялись, засморкались и беспокойно зашевелились. Кунанбай только стиснул зубы и продолжал сидеть молча. Бай опустил голову, еле живой от стыда. Ещё раньше, в самом начале плача бай бишебожее, он заметил, что среди девушек находилась Иттегжан но лицо ее было прикрыто шалью, и она сидела боком к нему. «Если бы земля разверзлась и поглотила нас, и то было бы легче, чем терпеть такой позор», — подумал Абай. Кто-то из сидевших рядом с ним вдруг громко чмокнул языком от удивления. Абай поднял голову. Это была Сары Аба. Она с недовольным видом вышла на середину юрты, села на корточки, накрыла голову черным чапаном и затянула громкую песню. Она начала с восхваления Божея, долго оплакивала его смерть, а в конце добавила: "Эй, вы, девушки, где ваш стоит мир не добрых, а злых плодит? Иль божей не был чтим кругом, чтоб его хранить тайком?" Пропев эти слова громко на всю юрту, она сразу смолкла. Все, что копилось в сердце обеих враждовавших сторон, было высказано устами этих женщин в двух сменивших друг друга плачев. Никто не прибавил ни слова. Габит-хан, сидевший возле Зере, начал чтение Корана, нараспев по-бухарски. Сидящие замерли, в молчании. Так совершили кунанбай поминки по божею. После чтения женщин оставили одних, а мужчин повели в другую юрту для угощения. За гостями ухаживали все, начиная со знатных старейшин аула, байдалы и тусипа. Но ни чай, ни кумыс, ни мясное угощение не содействовали простоте и искренности разговоров между близкими Божея и гостями. Когда Байдалы и Кунанбай перекидывались редкими замечаниями, их речь звучала слишком учтиво и холодно. Байдалы... Всам подавал кунан баю чай и вообще оказывал им особый почёт. Но едва они пытались завязать разговор, получалось опять то же: холодность, прикрытая учтивостью. Говорить было не о чём. Они лишь обменялись несколькими словами о том, как поправляется скот, И хороши в этом году карма. Потом заговорили о набегах соседних племён Кирей и Найман, предпринятых ими летом друг против друга за иные грабежах. Это был их единственный разговор до самого отъезда Кунанбаева. Все прибывшие разъехались в тот же вечер по своим джайляу. Молчаливые, тихие, угрюмые. С плеч Кунанбая свалилось бремя. Возвращаясь в аул к Кунге, он долго молчал и, наконец, обратился к своей байбише. — Сары-апа надо уважать и почитать внушительно сказал он Наступила осень Уже третий день не переставая моросил дождь А овлы вернулись с Джайляу, переварив часть Чингис, закончились и на кость, и не задерживаясь на зиму их, быстро переправлялись на осенние пастбища. На лугах Жыдыбая и соседних урочищах собралось сейчас много аулов. Они наводнили и бесконечные долины Чимдеиса и склоны и горные отроги и ущелья. Большие летние юрты были уже сложены и убраны. Аулы улетели в небольших, но более тёплых юртах. Каждый старался утеплить свой кров. В юртах разводили костры, а стены завешивали большими кошмами. В осеннее время удобнее всего маленькие, не боящиеся копоти юрты из одного цельного войлока. Каждый, как мог, старался устроить свое жилище уютнее. Овец уже не доили. Верный признак того — что Джай-Ляу покинуты, и аулы перекочевали на осеннее пастбище. Ягнята выросли и пасли с овцами. Мужчины, большую часть времени разъезжавшие по аулам, ради всевозможных пересудов и препирательств, теперь выглядели иначе. Холодные ночи и слякоть, Заставили их обуться в сапоги с войлочными чулками, надеть толстые зипуны или шубы из мерлужки. Они переменили и коней. Лошади, на которых ездили летом, к осени уже отощали и их пустили в табуны. Под верх пошли отгульные кони. Ездили на них шагом, не торопясь, стараясь не загонять разжиревших скакунов и часто оставляли их на выстойку иногда на всю ночь. В эту пору начинается общая горячка. Коней покупают, обменивают, берут во временное пользование. Если предполагают, что осень будет неспокойной и полной хлопот, или же предвидится большие передвижения и частая езда, то спрос на крепких надёжных коней ещё увеличивается. Лошадей выпрашивают, выклянчивают, вымогают всячески надоедают владельцам. Вот и сейчас к вечеру мой басар и куда и берды, съежившись под дождём, Ехали в Ул Кулиншака старейшины рода Тургай именно по такому делу. Их сопровождали Жумабай и Жумагол. Они ехали быстро, чтобы пораньше добраться до места.